Глава 7 Настоящий пилот. Но сначала в личную комнату. Рисковать добычей и деньгами не хочется. От начала ивента прошло всего три часа. Есть время на спокойный разбор лута и поход по магазинам. В город мне войти не дали. Охранник 145 уровня преградил мне путь со словами «Пронос в поселение изделий техноса запрещен. Перед входом в город сдай добытое в приемник и получи вознаграждение». «О как! А я рассчитывал покопаться в луте. Нет так нет, а куда пристроить полученные деньги, я найду». Получилась довольно приличная сумма — 150 тысяч кредитов за лут и 56 тысяч за кредитки техносов. Разработчики придумали довольно оригинальный способ выпадения денег при смерти игрока. Из техносов выпадала электронная кредитная карта, на которой было 10% от имеющейся наличности — Эти карты можно сдать в приемнике форпоста и получить 90% от суммы имперскими кредитами. За перевод валюты в враждебной цивилизации жадные разработчики берут аж 10%. Можно, конечно, запариться и обменять кредитки на золотые монеты, которые выпадают из игроков Империи Магас, но заморачиваться с этим неохота. Не те суммы, чтобы тратить свое время. За несколько часов ивента я заработал 206 тысяч и 57 бонусных очков, которые можно обменять на кредиты по курсу 1 к 10, то есть еще 57 тысяч. Недурно, я бы даже сказал, очень недурно. Итого я накопил уже миллион двести с хвостиком, а ивент еще не завершён. Пробежавшись по скрытым торговым пунктам, пришлось для экономии времени вызывать такси. Я отыскал приличный скафандр восьмого уровня и магический посох с 20% скидкой. Название – пилотский скафандр начинающего мага тьмы. Тип обычной характеристики – плюс 3 к скрытности, плюс 2 к наблюдательности, плюс 1 к мудрости. Прочность – 40 из 40. Слотов под кристаллы усиления – 3. Требования 6 10 уровень персонажа. Стоимость покупки 54 тысячи, минус 20% 43-200. Название. Деревянный посох начинающего мага тьмы. Тип. Обычный. Урон 45. Характеристики. Плюс 2 к мудрости, плюс 2 к интеллекту. Прочность 45 из 45. Слотов под заклинания 10. Требования. 6 10 уровень персонажа. Стоимость покупки 72 тысячи, минус 20 процентов, равно 57 тысяч Моментально обеднев на 100 тысяч, легко пришли, легко ушли. Я потратил еще 20 тысяч на недельную привязку предметов. Эти жуки от корпорации зарабатывали на всем. Вечная привязка одного предмета обычного качества стоит 50 тысяч, но можно купить более дешевую временную привязку, которая защитит предметы экипировки от выпадения при смерти, а умереть, скорее всего, придется. Далее я помчался покупать кристаллы усиления, зелья и заклинания. На закупки потратил около часа и еще 150 тысяч, надеюсь окупится. Приобрел три малых кристалла усиления, плюс 200 к бодрости, плюс 20 килограмм грузоподъемности игрока и плюс 20 секунд к невидимости, потратив по 20 тысяч на каждый. Купил два заклинания по 30 тысяч и сразу же прокачал их до второго уровня. Название «Кинжал тьмы». Уровень 2. Дальнейший рост заклинания заблокирован до достижения седьмого уровня. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка заклинаний. Для открытия возможности прокачки заклинания своими силами приобретите премиум аккаунт. Урон 170 плюс 55 на следующем уровне. Требование маны 50 плюс 20 на следующем уровне. Время каста 14 секунд минус 1 секунда на следующем уровне. Дальность 8,5 метров. Плюс полметра на следующем уровне. Перезарядка 19 секунд. Минус 1 секунда на следующем уровне. Требование. Пятый уровень персонажа. Изученное заклинание «Стрела тьмы». Название. Веер тьмы. Уровень 2 Дальнейший рост заклинания заблокирован до достижения седьмого уровня.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 Урон по площади 100 плюс 25 на следующем уровне. Угол атаки 25 градусов плюс 5 градусов на следующем уровне. требование манны 70 плюс 20 на следующем уровне. Время каста 9,5 секунд минус полсекунды на следующем уровне. Дальность 3,5 метра плюс полметра на следующем уровне. Перезарядка 14,5 секунд минус полсекунды на следующем уровне. требование 5 уровень персонажа. Изученное заклинание «Стрела тьмы». Дальнейший рост снова заблокировался. Уровень заклинаний не может быть выше уровня игрока. Так как заклинание открылось на пятом уровне, то считается 5 плюс 1. То есть, по факту, заклинание всего второго уровня, но для дальнейшего роста нужен седьмой левел персонажа. Еще 30 тысяч спустил на зелья. Купил по 5 зельй бодрости и манны с пятиминутным откатом, а также два зелья скрытности. Каждое такое зелье прибавляет по 60 секунд невидимости раз в 10 минут. Все, я готов выступать. Сложил все нужные вещи волка, сделал привязку, чтобы не тратить тысячу на возрождение и отправился к воротам форта. Наши игроки подошли к организации рейда более тщательно. Они не стали ломиться как попало, организовали нормальный рейд с единым лидером. Агитировали и меня. Но я отказался. Предпочитаю действовать самостоятельно. Дождался полного формирования рейда и отправился вместе со всеми. Глупо соваться одному, когда под прикрытием толпы можно прокрасться и разведать много чего интересного, да и прибрать к рукам то, что плохо лежит. Возле перехода нас ждали. Техносы не стали дожидаться, когда мы придем к стенам их форта, а устроили засаду. Несколько сотен вражеских игроков открыли шквальный огонь, как только мы оказались на их территории. Я не лез в первых рядах и поэтому после перехода сумел сориентироваться и тотчас ушел в тень. Огонь был настолько плотным, что полностью избежать попаданий не получалось — Техносы, похоже, вообще не целились и просто били по толпе. В первые же секунды стихийный щит принял на себя три лазерных луча, опустивших его прочность до 50 единиц. Пришлось прижаться к земле. Активировал теневого стрелка, чтобы не уменьшалось время инвиза, и обновил стихийный щит. Хорошо, что я догадался наложить его заранее, и откат прошел. Со своим скудным запасом жизни много не навоюешь. Выбрался из окружения с большим трудом. Игроки вражеской цивилизации стояли плотным кольцом, и проползти между ними оказалось трудно. Еле уложился по времени. Пришлось даже использовать зелье невидимости. Но даже имея дополнительную минуту скрыто, я чуть не материализовался у всех на виду. Время отката провел в кустах за спинами техносов. Они увлеченно уничтожали наш рейд и не смотрели назад. Маги пытались огрызаться, но, не имея возможности укрыться, довольно быстро гибли. Рейд-лидер не предусмотрел возможности засады и не догадался прихватить с собой технику. Надеюсь, у других групп дела обстоят получше. Из леса выбрался быстро. Как и на нашей стороне, переход располагался не слишком глубоко. Прикинув расстояние до форта, понял, что добежать успею. Но что потом? Через ворота пройти не получится, там стоят высокоуровневые НПС-стражники, они не пропустят. Ладно, тот факт, что я дотронусь до стены вражеского форта, уже прибавит мне бонусных очков, а если получится что-нибудь сломать, то вообще отлично. Эту мысль я додумывал уже на бегу, глядя, как чуть ли не с каждым пройденным метром на моем счету увеличивается количество бонусных очков. К моему глубочайшему удивлению, я не встречал вражеских игроков. Неужели они настолько уверены в своих силах, что не предусмотрели возможность прорыва диверсантов? Невидимости хватило, чтобы добежать до передовой линии оборонительных окопов. Забившись в дальний угол, спрятался от систем наблюдения защитного периметра форта. Миниатюрные камеры, установленные на стационарных турелях, осматривали окрестности, но были направлены вперед и не видели, что я затаился у самого их носа. Откат инвиза прошел спокойно. Снова укрывшись во тьме, я приблизился к Турели. «Интересно, я смогу вывести ее из строя? По логике, она должна быть не очень прочной. Нет, то, что издалека она прикрыта силовым щитом, я не сомневался, но при сближении вплотную возможны различные варианты». Турель отключилась после первого же каста. У самого основания я нашел вход в небольшую комнату управления, в которой располагалась куча всевозможных приборов, активно мигающих разными цветами. Именно туда я и запустил веер тьмы. Тонкий металл пронзила волна темной энергии, разрушая элементы управления грозным механизмом. Засеив опиющий акт вандализма, система отсыпала мне 80 бонусных очков и 1000 опыта. Здорово! «Дайте еще что-нибудь разломать! Ох, чувствую, не похвалят игроков, покинувших защитный периметр!» Турели располагались каждые 30 метров. За текущий период инвиза успел обезвредить еще одну огневую точку врага, а откат решил переждать внутри комнаты управления. Больше действовать безнаказанно мне не дали. Минут через пять мимо начали мелькать силуэты игроков техноса. «Ага, получили взбучку от системы!» А вот не надо покидать веренную для защиты территорию. Только бы никто не догадался проверить разбитую турель. Повезло. Игроки попрыгали в окопы и начали усиленно высматривать противника. Через несколько секунд завязался бой. Неужели они не успели перестрелять наш рейд? Очень похоже на то. Но почему молчат турели? Такое мощное оружие не оставит и шанса нападающим». Я задумался. А ведь во время осады нашего форта атакующие кристаллы тоже молчали. Не было ни единого выстрела. Значит, игроки еще не доросли до управления такими мощными оборонительными средствами, догадался я. Скорее всего, нужен специальный класс и определенный уровень умения. Какой-нибудь оператор тяжелого вооружения у техносов или маг боевых кристаллов у нас. Теперь пробраться к следующей турели. Нереально. Слишком большое скопление игроков. а шум во время диверсии мгновенно демаскирует меня. Что мне остается? Можно побегать и пособирать выпавший лут. Хотя нет, малопродуктивно. Убитых игроков практически нет. Попасть с дальней дистанции в укрытых за укреплениями солдат крайне трудно. Тогда ничего не остается, как действовать по первоначальному плану, дотронуться до стены вражеского форта — Смысла в этом, скорее всего, не будет, но других идей «что еще я могу успеть сделать за неполные три минуты инвиза?» нет. Тем более, что в основной своей массе техносы скопились на дальней от форта линии обороны, и пока наши маги кое-как отвлекают внимание, игроки не оглядываются, значит, в теории у меня есть шанс пересидеть еще один откат возле самой стены — Там бонусные очки будут набираться быстрее. И еще я разглядел аналоги наших приемников для биологического материала. Может, успею сломать парочку? Успел сломать 7 штук. Они оказались очень хрупкими, уничтожались одним заклинанием. Достаточно лишь выстрелить в приборную панель с множеством кнопок, и все, 10 бонусных очков и 200 опыта в кармане. К огромному моему сожалению, из уничтоженного прибора начал валить густой дым. Мою деятельность быстро заметили, и на ликвидацию диверсанта выдвинулся отряд из 10 игроков во главе с разъяренным громилой тринадцатого уровня. Он кинул в сторону стены форта какой-то шар, и тот взорвался яркой вспышкой. «Световая бомба! Вы не можете находиться в тени!» — промелькнуло сообщение системы, и я проявился перед вражескими игроками. «Хау, неудачники! Магас форева!» крикнул я и направил свое заклинание в следующий приемник. Он разлетелся в дребезги, и я добавил 10 0 в мою пользу. Ступор игроков сменился яростными матерными высказываниями в мой адрес, и 10 лазерных лучей, выпущенных одновременно, отправили меня на перерождение. Вы умерли. Вы потеряли одно зелье манны. Желаете возродиться в личной комнате? Да. Возрождение через 10 9 Оказавшись в небольшой комнате, устало плюхнулся на кровать. ух нервное это занятие — устраивать диверсии во вражеском тылу. Нервное, но прибыльное. Я открыл окно с накопленными бонусными очками. Итоговый счет — 368 очков. Это я удачно сходил. За час рейда заработал больше 350 тысяч. Круто!» Потерянного зелья не жалко. Основную массу взятых с собой банок успел потратить, а наличность осталась в личной комнате. Чтобы обналичить бонусные очки, нужно дождаться завершения ивента. Но терять время не хочется, поэтому пора заняться обучением. Руки чешутся полетать. Школа пилотов располагалась в здании космопорта. Подтверждение класса занимало 4 часа. После списания с моего счета 10000 кредитов открылся один из многочисленных тренажеров, и меня пригласили занять пилотское кресло. Оказавшись в крохотной кабине, с интересом начал разглядывать обстановку. Вместо бронестекла имелся странный кристаллический материал, испускающий слабое свечение, а кресло представляло собой сгусток энергии, по форме напоминающий знакомый предмет мебели. На его подлокотниках имелись уже виденные мной кристаллические наросты. Когда я приблизился к пилотскому ложе, руки заклубились тьмой. Визуальный эффект потрясающий. Я завороженно наблюдал за этим доселе невиданным зрелищем. Рука как будто горела, но огонь почему-то приобрел абсолютно черный цвет. Налюбовавшись, устроился в пилотском кресле. Его контур тут же подстроился под анатомию моего тела, а энергетические ремни плотно прижали грудь, не оставляя возможности шевелиться. Свободно двигаться могут только руки. Просунул их в кристаллические наросты, и они загорелись тьмой, получая импульс энергии от скафандра. Внутри нащупал два джойстика по форме очень напоминающих штурвал истребителей прошлого. На боковых сторонах 15-сантиметрового основания джойстика имелось множество кристаллических кнопок и одна, рассчитанная для большого пальца, располагалась сверху. Ага, нажав на нее, я, скорее всего, смогу пострелять. Загорелся кристаллический экран, сформировав иллюзию ангара. На экране высветилось сообщение. Выберите модель корабля для обучения. Ввел параметры крота. Именно его я буду покупать и проходить обучение лучше на этой модели. Далее на экране появилась иллюзия джойстика. Рука обхватила удобную рукоятку, и появилась следующая надпись. «Вы готовы к началу урока?» «Да, поехали уже!» Посмотрите иллюзию по правильному использованию элементов управления космическим кораблем – Аналогичная система имеется на кораблях любого класса, но при переходе на более высокий требуется дообучение. Ваш ранг пилота — первый. Вам доступно обучение пилотированию малого истребителя. Заявка подтверждена. Рука потянула джойстик вверх, раздался негромкий щелчок. Это действие сопровождалось письменным комментарием — режим взлета-посадки. Рядом с рукой появилась проекция корабля. Потом рука плавно начала наклонять джойстик вперед, Корабль оторвался от земли и начал медленно набирать высоту. Наклон джойстика влево, корабль смещается влево, вправо, вправо. Когда рука потянула назад, корабль приземлился. «Принцип понятен?» — спросила система. «Конечно понятен, тут и тупому станет ясно. Этот режим предназначен для вертикального взлета и посадки. Каждое движение джойстиком приводит к смещению корабля в желаемую сторону». «Да, продолжить обучение», — отдал короткую команду тренажеру. Появилась проекция левого джойстика. Правая рука опять наклонила элемент управления вперед. Корабль медленно поднялся на километровую высоту. Расстояние до земли отображалось в левом нижнем углу экрана. Левая рука очень осторожно начала такое же движение джойстиком вперед. Корабль плавно начал набирать ускорение. Правая рука со щелчком опустила джойстик в первоначальное положение. И появилась подпись «Режим маневрирования». Далее все было относительно просто. При наклоне правого джойстика назад нос корабля поднимался вверх, при наклоне вперед опускался вниз. Боковые положения вращали корабль вокруг своей оси, функционал левого манипулятора тоже не вызвал вопросов. Он отвечал за работу двигателей. Смещение джойстика вверх запускало работу заднего двигателя. Чем сильнее смещение, тем больше скорость. Обратное положение отключало двигатель и запускало систему торможения. Боковые отклонения — это маневровые двигатели, смещающие корабль в соответствующем направлении. В моей комплектации они отсутствуют, но тренажер добавил их для полноты обучающей программы. «Принцип работы понятен?» — снова спросила система. «В принципе, все выглядит довольно просто. Будем пробовать». «Да», — проговорил я, дрожащим от нетерпения голосом. Для активации корабля задайте ключ слова «Закрытие выходных отверстий корпуса». Немного подумав, громко произнес фразу из фан ремейка старого диснеевского мульта, который мне очень нравился в детстве. «Бесконечность не предел!» Входное отверстие тренажера, через которое я зашел внутрь, исчезло, причем оно не закрылось, как это происходит в реале, а именно что заросло. Лишь контур, обозначенный изнутри темной краской, говорил, где находится выход. На экране появилась надпись «Для успешного подтверждения первого ранга пилота вам нужно...» Далее шел список необходимых маневров, которые я должен освоить за 4 часа обучения. Если не уложусь, придется продлевать работу тренажера. Каждый час по 5000 кредитов. Начнем с самого простого — взлет и посадка. Все оказалось гораздо сложнее, чем выглядело. Джойстик отличался повышенной чувствительностью и реагировал на мельчайшие движения — Пришлось довольно долго приспосабливаться, совершать плавные минимальные движения. С восьмого раза я сумел взлететь, не врезавшись в стенку ангара. Когда оказался на высоте 10 метров, отпустил все элементы управления, корабль неподвижно завис в воздухе. Никакой вибрации, говорящей о работающем двигателе, нет и в помине. Концентрированная мана, на которой работают двигатели в Империи Магас, даже не выделяет тепла. Транспорт просто поднимается в воздух. Интересно, как с этим дело обстоит у техносов? Успешно приземлиться мне удалось лишь через час. Точно попасть в небольшой наземный ангар округлой формы, габариты которого ненамного превышают диаметр корабля. Было сложно. Даже с учетом того, что на обзорном экране выводилась информация, сколько метров до той или иной стенки. Тренажер засчитывал правильное выполнение только после моего подъема на километровую высоту. Раз 10 я разбивал крота во время посадки и раз 15 цеплял одним из бортов стенку ангара, существенно снижая прочность корпуса. Безжалостный тренажер выводил на экране сумму, которую мне необходимо будет потратить на ремонт корабля и ангара, если я и дальше намерен приземляться подобным способом. Но вот строка с заданием «Взлет-посадка», которая нужно было проделать 10 раз без повреждений корпуса, сменила цвет на зеленый. Фу, с этим все. Что дальше? А дальше стояла строчка с маневрированием в воздушном пространстве. Благополучно поднялся на рабочую километровую высоту, в воздухе появились иллюзии колец. Понятно, нужно просто пролететь сквозь кольца. со знакомым щелчком перевел правый джойстик в режим маневрирования и приступил к выполнению. «Ну что сказать? Летать? Здорово. Машина слушается малейшего движения. Я понял, что без маневровых двигателей в космосе делать нечего. Тут же собьют. Нужно покупать хотя бы базовые. Возможность бокового смещения во время полета очень существенно повысит живучесть корабля». Приспосабливаться к управлению скоростью пришлось достаточно долго. На малейшее движение джойстика корабль реагировал огромным ускорением и требовалось набить руку. Тренажер засчитал выполнение задания только после того, как я преодолел весь маршрут на одной скорости без рывков и остановок. 10 раз. Следующим пунктом в учебной программе была стыковка с космической станцией. «Ну здравствуй, космос!» — подумал я, когда покинул атмосферу планеты. По пути не встретил ни малейшего сопротивления, разработчики опустили многие физические законы в угоду зрелищности и упрощению игры. И я был с ними полностью согласен. Смысл заморачиваться с созданием эффектов преодоления атмосферы планеты. Намного проще же просто опустить сопротивление, возникающее при взлете и посадке, да и космические расстояния в игре отличаются от реальных. Смысл загружать игроков никому не нужными цифрами. Кому это интересно, может покопаться в сети и выяснить все необходимое. Игроков же интересует лишь сам процесс. Меня встретила чернильная темнота космического пространства с миллиардами светящихся точек. Неужели разработчики создали солнечную систему вокруг каждой звезды? Немыслимое количество. Я погрустнел. И где-то там играет Олета. мой единственный шанс выбраться из этой передряги. И сам факт выхода из игры еще не дает никаких гарантий. Нужно еще и придумать, как поступить дальше. В своей клинике я нахожусь в безопасности. Если верить словам Бронского, то все окружающие мой дом камеры перенаправлены в другие стороны, и в данный момент он является белым пятном. Но стоит мне выйти за его пределы, как информация о моем пробуждении распространится и в считанные минуты дойдет до кого надо. Я тряхнул головой. «Сейчас не время думать об этом, не он. Нужно завершить обучение и продолжить прокачку. Чем я сильнее, тем больше шансов». До космической станции долетел достаточно быстро. Здесь разработчики пошли по тому же принципу упрощения. Кому захочется часами лететь к нужной точке, а так три минуты, и в обзорном экране корабля уже виднеется подсвеченный ангар для стыковки. Вписаться в стенку ангара космической станции для меня оказалось немного проще. Я разбился всего три раза и поцарапал корпус еще пять раз. Может быть, это связано с тем, что вход располагается в горизонтальной, а не в вертикальной плоскости, и я вижу проход визуально, а может, просто немного привык к управляющим элементам корабля, и руки стали действовать более уверенно. Маневрирование в космосе мало чем отличалось от атмосферного аналога, и задание удалось закрыть быстро. На космический бой у меня остался час оплаченного времени. Это оказалось настолько увлекательным занятием, что я оплатил еще один час занятий на тренажере и смахнул появившиеся сообщение об окончании ивента. Космический бой полностью захватил мое внимание. Перед началом тренировочных боев просмотрел короткую инструкцию, в которой описывалось назначение кнопок. На левом джойстике имелось пять кнопок, которые можно привязать к умениям персонажа, работающим в космосе. В моем случае подходили все четыре открытых на данный момент активных умения. Картография не в счет, она работает пассивно. На правом джойстике также пять кнопок. Они предназначены для ветки космических заклинаний. Таких у меня пока нет. Доступ к ним открывается на десятом уровне. Насколько я понял, количество кнопок увеличится с ростом поколения корпуса корабля. И самое главное — оружие. Две большие кнопки на вершинах джойстиков отвечали за огонь из КМП, кристалл-метатель плазмы и АЛС, атакующий луч света. АЛС, левый джойстик, является магическим аналогом лазера техносов. В космосе он бьет непрерывным лучом определенное, в зависимости от поколения оружия, количество секунд, а потом какое-то время перезаряжается. Урон рассчитывается по времени соприкосновения луча с поверхностью корпуса или щитом противника. В базовой комплектации его нет. Тренажер сгенерировал для меня самый простенький кристалл первого поколения. Малый кристалл ALS. Урон 500 плюс интеллект 10 в секунду. Максимальное время луча 4 секунды. Перезарядка 10 секунд. Плазму я могу метать раз в 20 секунд, но с куда более существенным уроном — Правда, попасть с густком плазмы по двигающейся цели гораздо сложнее, чем лучом. Но я ведь маг тьмы, смогу незаметно приблизиться и нанести урон прямой наводкой. Для начала попробовал честный бой. Мне понравилось. Мы сходились лоб в лоб с учебной целью, имеющей такие же параметры корабля, что и у меня. Когда дистанция между нами сокращалась до оптимальной для ведения огня, звучал короткий звуковой сигнал, и я зажимал обе атакующие кнопки. одновременно начиная маневрирование. Иногда все заканчивалось лобовым столкновением, иногда удавалось разменуться с противником. В этом случае нужно было закладывать вираж и выходить на новую траекторию атаки. Точность оставляла желать лучшего. На больших скоростях целиться глазом практически нереально, и наводка на цель происходит в автоматическом режиме. И вот теперь я пожалел, что не вложил ни единого очка характеристик в точность. Реакции и дальности базового кристалла наведения откровенно не хватает. Оптимальное расстояние для эффективной стрельбы слишком маленькое, а если начинать стрелять на более дальней дистанции, то попасть вообще можно лишь случайно. Все изменилось, когда я использовал кнопку ухода в тень. Корабль растворился в космической черноте и в моем распоряжении 28 минут инвиза. Откат у умения второго уровня в космосе составляет 1 час 20 минут. Теперь правила игры изменились. Я догонял удирающий корабль, не видящий, откуда летит смерть. Пришлось приложить огромные усилия, чтобы постоянно держать учебную цель в поле зрения. Корабль противника все время старался уйти с линии обстрела, и пару раз он сбрасывал со своего хвоста начинающего пилота. И все же, через три минуты азартной погони, я сумел снять с него щит, а еще через пять, четким попаданием сгустка плазмы, уничтожил учебную цель. Вести бой в инвизе очень расточительно, ведь каждая атака сокращает время невидимости. Не вдвое, конечно, как на планете, а по минуте за выстрел. Поэтому активировал теневого стрелка. В космосе умение действовало вдвое больше, чем на планете, и две минуты я могу вести бой из невидимости без штрафов. Для уничтожения еще двух учебных целей мне потребовалось больше часа. Разработчики сжалились над игроками и после уничтожения собственной машины не сбрасывали счетчик повреждений с учебной цели. Приземлялся на планете полностью вымотанным. Пять часов тренировки пролетели как один миг, я только сейчас понял, насколько устал. Единственным желанием было поскорее попасть в личную комнату и хорошенько выспаться. «Важная информация. Вы подтвердили первый ранг пилота». Теперь вы можете купить собственный космический корабль. Примите наши поздравления, Неон. Важная информация. Для получения второго ранга вам потребуется выполнить ряд условий. Далее я не вчитывался, потом изучу. Сейчас слишком устал. Теперь я пилот.